Однако тягостнее всего было то, что всякая ночь начиналась с продажи часовщикам десяти детей. Их горестные стоны совсем измучили Мицель, а у дедектора так и не было плана, как вызволить несчастных. Пока что Мицель следила за манекенами изнутри их стаи, а детекторские одежки наблюдали снаружи. Одни таились на крышах и высматривали пути манекенов в ночные бинокли, Другие бегом докладывали детектору. И дедектор знал все привычки движения манекенов, но все равно не мог выдумать верный план нападения. И неизвестно, сколько бы медлил еще детектор, если бы не внезапное событие. Случилось вот что. Каждое утро на первом уроке Мицель писала Фомаре большую записку обо всем, что происходило ночью, и это заметила Горшкова. Горшкова не любила Фомарь и боялась ее, а вот сейчас испытала любопытство. Перед уроком она согнала с парты мальчика, через которого передавалась записка, и уселась на его место. Перехватив записку, Горшкова прочла ее и узнала всю тайну. Тут же на перемене она побежала и рассказала об этом Заучу. У Заучи с давних времен было особенное отношение к Горшковой. Связал их обыденный случай. Однажды у Зауча порвались колготки. Известно, что если колготки порвались, это конец. Их невозможно зашить. Под иглой они будут безудержно рваться далее. зауча это знала, но не совладала с гневом. Она отменила перемену до тех пор, пока кто-нибудь из детей не придумает, что тут поделать. А что тут поделать? Дети и сидели в запертых классах. Наконец поднялась Горшкова и объявила. «Я знаю, как починить колготки». Учителя-охранники не поверили, но взяли Горшкову и отвели к заучу. «Анна Вадимовна», — сказала Горшкова, — «колготки можно зашить, если делать это не нитками, а волосами». И она склонила перед заучем голову, предлагая свои волосы. А Горшкова была самая красивая девочка в школе и волосы имела белоснежно-голубые с золотом, как снег африканских гор на рассвете. Заучу понравился совет. Она выдернула волос и приложила к колготкам. Но волос не совпал по цвету. Колготки-то были бурые. Что ж, нашлась и сейчас Горшкова, это не беда. Объявите общешкольное построение и подберите девочку с нужным цветом волос. Зауч благосклонно отнеслась и к этому совету и нажала кнопку сигнала к общей линейке. Все классы выстроились в актовом зале, а Зауч ходила меж рядов и внимательно рассматривала девочек. Горшкова ходила рядом и шепотом советовала. Наконец, подобрали подходящую девочку, и Зауч зашила свои колготки. Ей так это все понравилось, что на следующий день Она принесла остальные колготки, 17 пар, и вместе с Горшковой отобрала еще 17 девочек нужного цвета. Для удобства их объединили в отдельный класс. Они и учились, и делали уроки, и ели отдельно, а Горшкова была назначена над ними главной. Дважды в день она осматривала их волосы и опрятных награждала, а неряшливых наказывала. Зауч же была хоть и строга, но милостиво к Горшковой и доверяла ей. И вот, когда Зауч все узнала, помрачнела она и заперлась у себя. Долго она не выходила, и, чувствуя ее гнев, 18 маленьких девочек дрожали от страха. Наконец появилась Зауч с письмецом в руках. Она достала из сейфа Барби-манекенчика, и Барби надела крысиную шкурку, зажала письмецо своими белыми зубками и шмыгнула за дверь. Девочки поняли, что Зауч хочет предупредить манекены. Но что они могли сделать? Горшкова отвела их в пустой кабинет и заперла, велев до вечера 20 раз расчесать волосы. И девочки тихо плакали и расчесывали волосы друг другу. А Мицель, ни о чем не подозревая, как обычно отправилась в свою витрину. Но только настал час ночи, и манекены ожили, Мицель поняла, что-то не так. Манекены не зарезвились сразу же, как бывало, а начали внимательно ощупывать друг друга.